глава 9 больоль постепенно утихла надо же было так стиснуть пальцы нет мужчины решительно грубияны даже творческие натуры и романтики даже мишель нельзя столь бесцеремонно хватать дамскую ручку и сжимать ее точно черенок от лопаты зачемем превращать приветствие в противостояние О том что о рандеву свидание не задалось наталья петровна поняла сразу, знаменитый сочините явился на свидание в изрядном подпитии на помаженный словно корова языком прилизала в отполированных до блеска о сопожищах да еще с огромной саблей на поясе. Отрадно хоть от цветах не позабыл. К месту встречи поруччика доставила ресорная коляска, тесно набитая армейскими приятелями собутыльниками. пожела товарищу удачи, шумная компания немедленно ретировалась бессовестно гагача на всю округу словно шайка лесных разбойников. делатьать нечего, вежливость предписывала немного пройтись прежде чем откланяться и отводитьить от себя очередного горя ухажора. Добавок требовалось выгадать немного времени, дабы придумать достойный предлог. Позволив взять себя под руку, Карачнская потянула без инициативного спутника в сторону молодых лип, высаженных напротив все той же гостиницы мадам Воробьевой. Аллея почти не давала тени, поскольку деревья не успели как следует разрастись, но за неимением альтернатив пользовалась у пятиводских любителей променада большой популярностью. Местные гордо именовали сию незамысловатую локацию центральным бульваром. «Hello me, young lady!» – произнес Мишель, вспомнив о галантности «to carry your umbrella and gloves». «Позвольте мне, юная леди, нести ваш зонтик и перчатки. Вы желаете стать моим оруженосцем?» «Извольте!» – улыбнулась барышня, протягивая по ручику гипюровый зонтик и перчатки. Поэт с достоинством поклонился. «Thank you, it's an honor for me!» «Благодарю вас, это честь для меня!» «Предпочитаете французскому английский, а сами просите называть вас Мишель? Весьма противоречиво, не находите?» «Наши очисти, барышня, сие не только нормально, но и, пожалуй, приветствуются! Противоречивость у нас возведена в абсолют!» государственную идею религию если угодно восхваляя самобытность мы кривимся от русской речи говоря о широте души стыдимся проявлений славянской несдержанности вот и ваш скромный пиет не стал исключением, признавая гальскую малому наиболее эстетичное я до смерти люблю русское слово и не удаляюсь уважительных взглядов к языку пращеров прошу прощения удивилась наталья петровна поручик горделиво приосанился. «Видите ли, мадмуазель, я принадлежу к старинной шотландской фамилии. Мои предки обосновались на государственной службе еще в шестнадцатом веке и, смею вас заверить, занимали видные должности». «Вот как? Любопытно. И кто же ваш батюшка? Чем занимается?» «Не станем больше говорить о моей семье. Все хорошее, что я имел о ней сообщить, уже сказано. Вы должны были восхититься и не задавать дополнительных вопросов». Господи, но ну почему с женщинами всегда всё идёт не по плану? Готовишь речь, надеешься произвести впечатление, волнуешься, подбираешь слова, шутишь, наконец. А что она? Сохраняет неприличную серьёзность и непременно спрашивает, как поживают ваши батюшка с матушкой? Или того хуже, интересуется плодовитостью коней в уездном имении? Карачинская против воли прыснула. «Удивительный всё же господин», — подумала она. для сколько-нибудь серьезных отношений кажется не годится, но от чего бы не скоротать время в его компании человек он веселый легкий кей тоже захотелось сказать что-нибудь смешное надо полагать кобылы превосходят в этом качестве коней по всем статьям, при том в каждом известном неуезде мишель беззаботно рассмеялся а если серьезно наталья петровна заглянула поруччику в глаза поведайте мне откуда в вас этакий талант наследственность. «И сам не знаю», – отмахнулся литератор. «Принимаю свой гений как данность, что и вам, сударыня, настоятельно рекомендую». «Скромно». «Честно». Минуту-другую пара двигалась в совершенном безмолвии. По бульвару прогуливались редкие прохожие, статские поднимали цилиндр, военные отдавали честь. Надо сказать, последних попадалось вдвое больше. Война есть война. «А, впрочем, милая Натали», – неожиданно воскликнул Мишель. Наличествует вашего покорного слуги на заданный предмет некая теорика, прелюбопытная-с. Посудите сами, воображение, являющееся основой всякого поэтического дара, в сущности та же мышца. И как всякая приличная мышца, оно поддается тренировке. Если, конечно, напрочь не атрофировано, как у отдельных небезызвестных нам субъектов с пернатыми фамилиями. Однако таковые исключения за бесперспективностью мы с вами обсуждать не станем. Словом принимая для себя подобную аллегорию, готов отважиться на следующий вывод: Мне удалось выписывать мышцу воображения с молодых ногтей. отсюда творческий успех. Выписывать, каким же позвольте манерам? Сам что ни на есть обыкновенным, знаете ли, в детстве я часто хворал. Случаи бывали самые присерьезные. Помню, днями напролёт лежал в постели и, глядя на опостылившие складки одеял и перин, представлял себе скалистый рельеф, морские волны. Господи, да что угодно, только бы освободить разума от скорби и хилого тела. Молодая вдова обратила на спутника испытующий взор. В нем угадывалось нечто среднее между сочувствием и уважением. Почувствовав перемену девичьего настроения и приободрившись, поручик с энтузиазмом продолжил. Именно хлипкость Конституции преподала мне самый важный в жизни урок. Настоящего мужчину аттеистует главным образом не сила, а блестящий ум. Так сказать, геракла можешь не являться, но одесеем быть обязан. Умным, хитрым, расчетливым. Здоровье, дряная кляча, а на дряной кляче, как известно, далеко не уедешь. И даже если изначально ты богатырь, в любой момент это может измениться. несчастный случай тяжелая болезнь каторга да что угодно нет натальья петровна ставить нужно только на собственный разум оодисссей а не геракл понимаете оодисссей какой еще оодисссей только и вымолвилила караченская не вполне поспевашая за ходом мысл разгоряченного литератора ну как же или ада оодиссссея возмутился мишель произведение великого гомера Незрячего певца героического эпоса родом не то с Итаки, не то из Афин. Кажется, что-то припоминаю. Признаться, я не особенно интересуюсь историей и мифами. Поэт пожал плечами. А я, знаете, люблю. И притом весьмас. Даже поклялся себе сочинить собственную поэму. Не менее блистательную. Достойную внимания благородных потомков. Ее название «Афина-Паллада». веряю вас сение обыкновенная а ода богини не просто приключение древнегреческого царя и морехода я задумал написать настоящее обличение изобилующее многочисленными аллюзиями подчеркивающее несовершенство нынешнего уклада жизни из самого государственного устроения истинный памфлет И как написали В губу наталья петровны тронула ироническая улыбка пока еще нет признался молодой человек, не обратив внимания на поддевку собеседницы. Впрочем, несколько эпизодиев уже подготовлены. Одно ваше слово, сударыня, и вы станете первой, кто удостоится их прочесть. Творческие личности также изрядно хвастаются и привирают, как и охотники, подумала Караченская. «Почту за счастье! Ах, как жаль, что я не имею и половины ваших талантов!» произнесла она, не удержавшись от очередной колкости. ем никаких поднял брови польщный мишель убежден вы к себе в высшей степени несправедливы главное достоинство дам очарование вот где истинный дар Не говоря уже об умении готовить вздохнула девушка несносный литератор самодовольно кивнул а томанниной собственным величием кавалер начинал ее утомлять то что поначалу представлялось забавным грозило обернуться нешуточным раздражением надо же такое заявить, Мужчина у него стала быть либо сплошь ослы, вроде Лебедева, либо, напротив, чистые изумруды, как он сам. А женщины в лучшем случае могут похвалиться красотой и способностью кухарить. Право чудно-с. «Готовить? Постойте-ка, а ведь это восхитительная идея!» «Решено, черт подери!» – вскричал великовозрастный мальчишка, затянутый в офицерский мундир. «Предлагаю вам, любезнейшая Натали Пари. Я приношу черновик грядущей поэмы». Вы угощаете меня самолично приготовленным блюдом.Люым на ваш выбор и вкус. Устроим, если позволите дегустацию дуэль. Вам предстоит найти в поэме вышеупомянутые аллюзии на современную весьма обрыдлую действительность, мне угадать состав ккушаания. Безусловно, достойного столь утонченного гуманна, как я. А? От отличчный план. Наталья Петровна безотчетно скинула руку ко лбу. яв что движение вышло двусмысленным сделала вид будто поправляет выбившиеся из-под шляпки локон пружинку взяв себя в руки девушка состроила на лице злорадную гримаску и произнесла что же милливый государь полагаю в поваренной книге найдется рецепт способный вас удивить не откажете в любезности посетить меня завтра надеюсь вы не слишком обременены делами службы завтра у вас превосходно Всем сподручнее все устроить. Нынче же вечером подготовлю рукопись. Вы тоже озаботьтесь приготовлением. Вот, держите ваш зонтик». Караченская назвала поручику адрес. Условившись о времени, молодые люди до поры расстались. Предвкушая развлечения, Наталья Петровна поймала извозчика и отправилась домой. Утонченного гурмана ожидал изрядный сюрприз. «Дождитесь сливок!» предостерегла Наталья Петровна нетерпеливого гостя. «Просковья, да где ты там? Вот ведь несносная девка, прости господи!» Из смежной комнаты выпорхнула принаряженная горничная. Фыркнув, девушка накинула видавшую виды шали и с ворчанием скрылась в синях. Через неплотно притворенную дверь отчетливо различались звуки грозы. Уже с полудня парила и погромыхивала где-то вдали за горой. К вечеру огромная туча неохотно сползла со склона и, распространив над Пятиводском унылый сумрак, принялась методично поливать дождем, превращая сонные раскисшие улочки в болотные хляби. Спустя минуту служанка вернулась и на столе точно по мановению волшебной палочки объявился серебряный соусник, полный белоснежного крема. Коротая годы в ожидании замужества, Наташа предавалась сладостным мечтам, как станет подчивать любимого мужчину, И дабы не опростоволосица наострилась кухарить не хуже заграничных поваров вызов самовлюбленного поэта не застал ее врасплох просковья была немедленно направлена по соседям с целью реквизиции необходимого провианта идти на базар не имело смысла во-первых пик торговли приходится на утро во-вторых одолжиться с недью на местных дворах несоизмеримо дешевле, Яблоки и тесто отыскались без труда, и по самой сходной цене с продуктами молочного происхождения вышло много хуже. Евдокия, вздорная баба, живущая через дом, будучи единственной обладательницей коровы-ночки, все речь бессовестным монополистом, заломила за четушку сбитого лакомства целую канарейку. Делать нечего, пришлось раскошеливаться. Впрочем, главный ингредиент удалось раздобыть бесплатно. следовало только разорить по ленницу и вот они мелкие опилки. Нарочитый нарциссизм мишеля пробудил в молодой вдове духозарства. комуому-нибудь давно следовало сбить спесь над дутого индюка. Кушать яблочный штрудель без сливок или на худой конец без сметаны милостливый государь, дурной тон Будьте покойны, сударыня улыбнулся порочек. однополчание не напрасно прозвали меня мишей кулинаром я если угодно не даом ем свой хлеб от души похохотав над собственным надо признать весьма нехитрым каламбуром литератор поковырялл вилкой в соуснике затем подцепил и отправил в рот здоровенный кусок печеного десерта вердикт поинтересовалась карачнская самым невинным выражением на милой мордашки из соседнего помещения раздался едва различимый смешок превосходно с энтузиазмом откликнулся ничего не подозревающий офицер. Итак осмелюсь объявить состав: тесто, яблоки лиранетки, сахар, корица и древесная стружка Наталья петровна победительно захлопала в ладоши: тууше, мой милый мишель. Оошеломленный известием поэт по-детски захлопал огромными в миг погрустневшими глазами, вилка в нерешительности зависла над аппетитным угощением. вы должно быть шутить и натали ничуть господин поручик впрочем позвольте вас заверить содержание секретного снадобья столь мало что никоим образом не нарушит пищеварение русского витяя даже если он гурман самого тончайшего устроение с похоже мишир впервые не знал что сказать глядя на кислую мину гостя комендантская вдова прыснула и сделала примирительный жест полноте сударь будет вам дуться Отнеситесь к всему кушаению, точно это мой собственный обличительный памфлет. П писатель порывисто поднялся со стула, качнулся в нерешительности, затем отошел к окну и, навалившись рукой на застекленную раму, замер в театральной неподвижности. Всё это напоминало низкопробную комедийную пьеску. Впрочем Наталья Петровна тут же прекратила смеяться, всерьез беспокоившись поведением гостя, уж не вздумал ли вздорный юноши и впрямь на нее обижаться. Мишель, мне, право, неловко. Коль скоро я перешла черту, прошу покорнейше извинить. Карачинская приблизилась к поручику, осторожно коснулась плеча. Монотонную песнь ливня разодрал гром, точно оркестровые литавры, грянувшие поперек скрипичного плача сердитой синкопой. Полисадник, утонувший было в свинцовой пелене, озарил зеленоватый всполох. «Молния!» — лазурно приложила, ничего не скажешь. «Что с вами, мадемуазель?» «Вы точно призрака увидали?» Побледневшая вдова неотрывно глядела в окно. Губы ее слегка подрагивали. Пальцы намертво вцепились в обескураженного литератора. «Боже, да что с вами такое, милая Натали?» «Там, под деревом опять!» «Что под деревом? Кто под деревом? В каком, пардон, смысле?» Наталья Петровна не ответила. «Да». Небо светилось новой вспышкой, выхвативший из темноты человеческий силуэт подли ствола высоченного тополя через улицу. Мужчина молча и неотрывно глядел на них сквозь струи дождя, не выказывая ни малейшего неудобства. «Лебеди в шельма!» — вскричал Мишель и, повинуясь нашедшему порыву, бросился вон из двери. неверное мерцание сальной свечи не укрыло от девичего взора багровый оттенок вспыхнувший на ланитах гневливого поруччика створка яростно задрожала поскрипывая давно немазанными петлями николай юрьевич вот так встреча издали закричал поэт стремглав неясь через лужи и грязь журналист сдернувшийся было исчезнуть сообразил что раскрыт неторопливо вернулся под укрытие ветвей и весьма надо заметить сомнительное и принялся ожидать оппонента, изобразив подобие глумливой ухмылки. Неозное беспокойство выдавали руки, не находящие место ни на груди, ни в карманах. Наконец оба они предстали один против другого, по угрюмым физиономиям катились капли холодной воды, водопадом стекая прочь с воинственно вздернутых подбородков. Но, выдавил из себя промокший до нитки автор патриотических статей не претендуя на осмысленность сделанного вопроса что вы здесь торчите словно пугало на огороде закричал мишель силясь перекричать непогоду подглядываете наушничаете я ну а кто же еще зачем вы кваситесь под окнами натальги петровны проявляете характер ждете оценит обратит внимание дотки и част которое вы возбуждаете тяжело как милостыня Да как вы смеете сударь, от чего вы вбили в голову будто располагаете в отношении девушки неким приоритетом. А у вас он стало быть наличествует немедленно сязвил поэт. Пред представьте себе грохотал военный обозреватель. я, если угодно знать претендую на руку и сердце госпожи караченской по праву дружбы, «Покойный Владимир Михайлович был мне добрым приятелем». Мишель скривился в гримасе презрения. «Несчастный, вы впрямь уверены, что это придает вашим притязаниям какую-то законность?» «Да, черт побери. А на что ты рассчитываешь, майошка?» Брызгал слюной Лебедев от взмущения, перешедшей на «ты». «Неужели апеллируешь на покровительство господина майора?» Мы беседовали с ним пару дней назад, и призанятный вышел разговор. проклятый жандарм имел наглость вызвать меня что называется на ковер а он видите ли желал поделиться партикулярными соображениями по готовящемуся в печать номеру северной пчелы мы же теперь друзья до да заодно растолковал нерадивому совершенно по- товарищчески мол барышню следует оставить в покое он где заметил будто ей приглянулся наш великий пиет признался что сам тебе надоумел позаботиться о греычной вдовшке и Впрочем, мог бы и не говорить, я и без того догадался, о чем вы шептались там на суаре. Не нужно отпираться, Лебедев все видел. А если и так, помилуйте, даже Шлиппенбах, новый человек видит, вы, Николай Юрьевич, Караченской не в радость. Барышня тяготится вашим обществом, это очевидно для всех. Скажите, какое благородство. Тоже мне выискался, рыцарь без страха и упрека. корреспондент собирался сказать что-то еще, но не преуспел звонкаяопплеуха прервала естественный ход беседы. мужчиныны вцепились в грудки и натужно сопя повалились в мокрую траву щедро раздавая друг другу тумбаки и за трещины. Поблизости замаяил тусклый свет масляной лампы послышались шаги от дома вдовы поспешили люди. В тёмных фигурах угадывались знакомые очертания. Бегущие отчаянно махали руками и, кажется, что-то кричали. Слышалась взволнованная контральта Натальи Петровны, сопровождаемая тоненьким писком вездесущей служанки. Бестолковую дамскую стрекотню прерывали повелительные нотки мужского голоса, в коих безошибочно распознавались команды жандармского штаб-ротмистра Данилова. «Театр теней, да и только...» подумал мишель глядя снизу вверх на приближающуюся к ковалькаду.